Глава 12 Гибель врага. Тьма — стихия исключительно разрушительного воздействия. Если огонь, воду, землю, свет и воздух можно использовать на благие цели, то тьму невозможно направить в мирное русло. Деревья, на которых я проверял заклинания из книги Рэми, превращались в прах от соприкосновения тумана, исходящего из пентаграммы. Чем больше вливал энергии в накопитель, тем гуще становился туман, превращаясь постепенно в луч. Больше 400 единиц резерва сдолить не получалось, и каждый касс сопровождался покалыванием по верхней половине моего тела. Причины я его снять не стал тогда, а просто перешёл к следующему заклинанию. Магия тьмы это не школа смерти, но близкая к ней. В книге Реми о ней было сказано всего пару строк: "Мол, изучая её, можно свихнуться, независимо от предрасположенностей". То же самое было сказано и о «Школе жизни». На примере Касси я примерно представляю, что происходит с практикующим эти заклинания, и надеюсь, Реэль справится с этим. Две пентаграммы ударили лучом тьмы в одного из големов, превращая его тело в пыль. После этого я поднялся на сотню метров вверх, чтобы остальные не могли меня достать и стал наблюдать. Да, действительно, полностью разрушенное тело обратно не собирается. Хорошо, вот только проявителей тьмы не так уж и много. Однако резерв 400 единиц есть у многих. Можно просто через рачеда раздать всем инструкцию по созданию пентаграммы. Тогда каждый сможет за раз расправляться с такими противниками и жертвы от столкновения с ними поубавятся. Вот только меня беспокоит покалывание по телу от применения такого заклинания. Ощущение пространства показывает, что миазмы тьмы пытаются превратить в прах и меня тоже. Это происходит, если пентаграмма от меня не дальше метра. То есть, если боец с низкой стойкостью кастанёт это заклинание, то навредит самому себе, если вообще выживет. Скверно, значит, нужно искать иное средство. Защитные модули прижали големок к земле, а я стал экспериментировать с ними. Огонь их не берёт, температуры пламени не хватает, чтобы испарить металл. Мороз вообще бесполезен. Да, тело крошится, но спустя минуту, оттаев, собирается обратно. Свет отлично испаряет, но от его применения я чуть не ослеп. Слишком яркий луч нужен для необходимого эффекта. Вот, кстати, странность. Когда я кастую какую-либо стихию, то есть риск, что меня заденет их косвенное воздействие. А вот способности, полученные через рынок или скрижаль, никак не вредят заклинателю. Выходит, когда пентаграмма изрыгает что-либо разрушительное, она уже не является дружественным воздействием. На примере иглы можно наблюдать, как девушка стоит в созданном ей пламени с ужасающей температурой, однако вреда ей от этого нет. Да и все проявители могут окутаться своей стихией или даже обратиться в неё без всяких последствий. Почему так? Хм. Если вспомнить слова реми она говорила, что интерфейс и вся система в целом — это косты для раз неспособных манипулировать энергией. А что делают, когда создают нечто, способное навредить пользователю? Верно, защиту от дурака. Также стараются максимально упростить использование. Вот, видимо, создатели системы сделали так, что можно легко пользоваться заклинаниями и навыками индивиду любой умственной категории. Вопрос в том, почему на рынке можно купить только три вида, когда, как с крижалями, возможно, ввешаться, как новогодняя ёлка. Непонятно. Как бы то ни было, пока способности от системы куда удобнее, чем пентограмм. Проявитель способен слить всю энергию на один каст, а я больше 400 единиц не способен влить в локальный накопитель заклинания. Но не хватает объёма у него. Это максимум. Вот и разница в этих типах магии. Готовые функции, ограниченные лишь типом или неопознанный потенциал. Что выбрать? На что сделать упор? Я могу собрать кучу скрижарей, если устрою настоящий геноцид среди мобов. Но к чему меня это приведёт? Десятки заклинаний привязаны к специализации? Из того, что я знаю о дарах системы, это ни хрена, ни мало на самом деле. А чего я добьюсь пентаграммами? Ответ довольно простой. Смогу сам создать систему с присущими ей возможностями. Могущество выше, чем то, что устроило апокалипсис на планете, изменив жизни всех живых существ. Не это ли действительно стоящий путь? Определённо да, однако цена изысканий баснословно велика. Одна ошибка может стоить мне жизни, и то, что я выжил в тот раз, — настоящая удача. Изучать новые рисунки пентаграмм необходимо, да, но делать это нужно аккуратно, ибо чревато последствиями. А пока поищу способ устранить горемов. Лучший метод — это уничтожить всё тело. Испарить, расплавить, аннигилировать. Это работает отлично, однако не все способны на такое. Научить всех магии пентаграмм чревато, остаточный эффект навредит пользователю с низким показателем стойкости. Разве что хорошая броня сдержит ущерб. Да, значит, оставлю Ослуду инструкции, чтобы он, помимо новой брони из того естественного бога, давал бойцу ещё и вундервафлю в придачу. С этим решили. А как их упокоить без мощного удара? Может, оборвать магическое строение? На примере Эми. Вот только у меня нет таких возможностей. В книге Ремы есть несколько заклинаний блокирования способностей, но среди них отсутствует подходящее. Можно дополнить плетение вязь, который дохрена в голдеме, тем самым замкнув контакты, но подозреваю что будет взрыв. И, скорее всего, немалый. Учитывая, что энергии в этих головешках немало, А большинству людей, чтобы внедрить плетение, придётся подойти вплотную. Этот способ тоже не подходит. В итоге я так и не нашёл нормального метода устранить голема. Хотя нарушение плетения энергии отлично сработало, но взрыв действительно вышел знатный. Даже воронка внушительная осталась, а разорванные взрывом и собирающиеся обратно части големов быстро плавились от кислоты. Вроде вот оно, решение. «Разрубить да растворить, но возможное количество жертв от столкновений с таким противником меня не устраивает. Поэтому я написал Живану, что сам разберусь с строителем Я это сделаю куда быстрее, чем он». В один переход оказался в родном городе, в своей квартире. Она, конечно же, была разграблена, но меня это не особо расстроило. «Если бежишь из города, то смирись с тем, что ты отдаёшь своё имущество в руки мародёров или новых хозяев положения». Ностальгия, правда, накрыла так, что захотелось провести тут пару дней, но я быстро подавил её. Нафиг, только время потеряю. Искомого кадра я нашёл, и на человека он был похож мало. Кожаные штаны, берцы, и капюшон с роваными краями, прикрывающими лицо на голом торсе. Лица не видно, вместо него два злобных огонька. Колоритный персонаж, окружённый големами, отличающимися от тех, кого я только что упокоил. Что ж... Такая выдающаяся личность просто обязана помереть красиво. Его, сидящего на троне из черепов, с которого он давал команды своим подчинённым, окружило пять порталов. Ко мне вёл только один, остальные вели от големов к своему создателю. Замкнув плетение энергии, я спровоцировал взрывы, тем самым разнося всё здание, где сидел этот товарищ. Порталы не вынесли давление и схлопнулись, а я, глянув рейтинг, убедился, что этого персонажа более нет в живых. Что примечательно, Голюмы так и продолжают функционировать. Хотя я ожидал, что они как в сказке после победы над ведьмой обратятся в прах. Увы, и они в сказке. А автономная кукла остаётся автономной, разве что приказов теперь новых не получает, выполняя последние. Кстати, о чудесах. Захант. Ратчет. Я приложил к письму инструкции создания портала. Освой её, но не экспериментируй с рунами, чревато. Пока никто, кроме топов, в поселении не способен таким же способом создать атлас пространства поэтому не присылай инструкцию людям с параметром духа ниже ста полных пунктов. Теперь нужды во мне, как в порталисте, нет. Безопаснику хватит ума не играть в учёного, а вот ослад обязательно додумается до такого. Слава системе, у парня нет Атласа. А то я бы остался без хорошей брони. Правда, теперь она мне не сильно-то и нужна. Экзамис отлично защищает от физических атак, а с остальными воздействиями помогут заклинания Рэмми. Однако лишней защиты не бывает, и мне уже не терпится примерить обновки. Но торопить Ослада не стоит. Мастера этого не любят. Если я хочу получить действительно качественную вещь, мне нужно запастись терпением. О, а вот и письмо от Ослада. Ослад, если тебе нужен сетовый эффект, добудь кости дракона. Это пока единственный материал, замещающий параметры эффектом. Ага. Действительно, нужно поохотиться на драконов, но сперва на габа. Хрен знает, что может он сотворить в форме души, хотя там, наверное, всё грустно. Определив направление, отправился к нему, по пути убивая големов. Не то чтобы они представляют теперь опасность для поселения, однако искать способы устранения всё ещё нужно. Очень уж много наклепал их тот парень, хотя через неделю это будет уже неважно. Из дань придут крутые мобы, и они сами разберутся с ними. Ну или наоборот, что, собственно, тоже нам на руку. Когда Нагаба попал в зону моей видимости, я понял, что тот благополучно вернулся в своё тело. Вот же хитрый ублюдок! Да, я подозревал, что, имея живую родную оболочку, душе не составит труда вернуться в неё, но гнал эту мысль как нереальную. Однако невозможного тут нет. Душу, а если проще, сознание, насильно вырвали из тела, после чего поглотили. Из темницы я его вытащил и побоялся поглотить сам. Тот, научившись передвигаться, прошёл вместе со мной в портал, после чего понёсся к своему возродившемуся после смерти телу. Остальные души благополучно ушли на перерождение. Теперь старик, зная, что я могу найти его и в аду, пытается свалить куда подальше. Даже купель возрождения тащит в своём пространственном кармане. Кстати, о нём. До возможности видеть содержимое чужого инвентаря, я представлял его себе в виде личного пространства на вроде локаций. Однако на деле это оказалось целым планом пространства. Мой атлас показывает пузырь с хабаром внутри за спиной человека. Если два обладателя инвентаря стоят рядом, то эти пузыри толкаются, пытаясь поближе пробиться к своему хозяину. То-то в толпе мне было сложнее ищать своё имущество там. Чем больше пузырь, тем сильнее он сдвигает остальные. Думаю, если мне понадобится, то я смогу проложить туда портал. Правда, не знаю, как на такое вторжение отреагирует пространство первого порядка. Земля, по которой мы ходим, план второго порядка. Если, конечно, судить по блокирующим дебафам. Магия Пентаграмм — третий порядок, что дальше не уверен. Но пространственный карман, первый порядок и тенденция не ясна. Почему это считается самым низким слоем реальности? Почему о нём раньше ничего не было известно, если по аналогии план первого порядка был создан перед вторым? Или нет? Вопросов всё больше и больше, а ответить на них мне может только реми или Создатель но сейчас не до них». Пнув обугленные останки старика, я глянул, где он теперь возродился. Ага, довольно близко, два перехода. Вообще весьма недурно было придумать свалить от меня на самолёте. Даже пилота где-то умудрился найти. Хотя я два дня ничего не делал, времени вполне достаточно. И что же ты теперь будешь делать? Ты же умный старый хер. Должен догадаться, что на тебе метко или нечто иное, позволяющее узнать, где ты. «Хм». Действительно понял. Сообщение прислал. Нагаба. «Захант, ты же благодаря мне получил могущество. Выбился в лидеры рейтинга только из-за меня. Разойдёмся мирно. Я не лезу в твои дела. Ты не лезешь в мои». В помещении, где возродился старик, открылось четыре портала, и ворвавшиеся клубы тьмы заполонили всё пространство, превращая в прах каждый объект. Следующая точка возрождения находилась в двух километрах от этой. В подвале разрушенной крепости неизвестного мне владителя. Вторую смерть Нагаба принял от кислоты, залившей весь подвал. Я уверен, старик имеет стопроцентную защиту от основных стихий, поэтому бил редкими типами воздействий. Нагаба. «Скажи, что ты хочешь? Мне действительно жаль. Я не хочу умирать!» Нагаба. «Ответь!» Панику симулирует. «Так я тебе и поверил, старик. Даже твои очи горе не подействуют. имитация по очередному помещению бесполезно, ибо не верю!» Широкая арка портала показала горемом на человека. Те, естественно, бросились его убивать. Не прошло и пары минут, как старик был разорван на части, но одного он всё же умудрился испепелить. «Молодец, ничего не скажешь. Возродился на габа там же и был сразу же убит големами. Тот даже из ванны вылезти не успел, как его там упокоили». Всего старик возродился четыре раза. На последнем он смог ускользнуть от горемов и избежать на поверхность. Там он встал на колени и опустошил свой инвентарь. «Нагаба. Забери всё, только оставь жизнь!» За его спиной открылся портал ко мне, и спину старика ударили модули закидывая его обратно к големам через ещё один портал. Творение того колоритного парня не подвели, разорвав свою жертву на части. Я же посмотрел и с удивлением не нашёл его имени в рейтинге. «Всё, допрыгался, хер! Не топтать тебе отныне землю!» Големов разрезал модулями и растворил кислотой. Хоть это и неразумные болванки, помешанного на экспансии парня, они отлично помогли мне. У Нагаба была защита от физических атак, но кинетическая энергия ударов и вообще физическая сила големов огромна, поэтому смерть старика была не слишком быстрой, и это меня радовало. Лутнув тело своего самого злейшего врага, порадовался обилию опыта. А добытая выкинутая им в попытке подкупить меня, можно считать настоящим сокровищем. Куча вещей с самыми разнообразными эффектами, Перемещение, бесплотность, портал, одноразовые дощечки стихийных заклинаний усилители, бустеры. Чёрт! Чего только он не наделал! Почему же этот хрен так просто подох? Он же мог сделать себя бесплотным или невидимым. Что помешало? О! А вот эти вещицы лучше не трогать вообще. Замещение сознания. Даже интуиция при отсутствии шлема просыпается, просто когда я смотрю его описание предмета. Видать, ловушка. Это в его духе. Как бы то ни было, он меня больше не побеспокоит. Можно заняться действительно интересным, а главное, нужным делом — поиском дракона. Желательно пожирнее». Отписался рачеду, что Нагаба и больше не принесет проблем, после чего двинулся порталами в направлении обители мастеров. «Там горы, а драконы любят горы. Там мало людей и много необжитых мест, значит, и уровень данжа будет высоким. Именно то, что нужно». Вспомнил, что хотел глянуть в интернете о топах, сделал остановку. Разбил палатку, поставил кресло, стол, приобрёл на аукционе системный ноутбук и, попивая чай, перешёл по ссылкам из письма. Хм, у топов появились поклонники, даже среди мировых звёзд и лидеров государств, сохранивших своё положение. Я думал, херня по всему миру порушила законы, и оказывается, поторопился с выводами. Поднеместная навела порядок, и сейчас там усиленная зачистка местности». Мобов не считают разумными, они для Востока не больше, чем опыт и проклятые демоны, которые должны быть искоренены подчистую. Не уверен, что это правильное решение, однако Поднеместная имеет самую древнюю, сохранившуюся нацию. Но чтут там традиции усердно. Собственно, кадров там и так, с избытком, союзники как бы и не нужны вовсе. Другая, нежели чем у нас ситуация, и они могут себе позволить геноцид чужаков. Так вот, Император обещает присоединившимся к Поднебесным топам Звание генерала, поместье с обслуживающим персоналом и другие блага. Причина проста. Мифология Востока наполнена такими страшными существами, с которыми могут справиться только сильнейшие, а таких поднебесной на удивление мало. На форуме этот феномен называют синдромом задрота. Каждый, сука, каждый узкоглазый, вырвавшийся вперёд остальных в могуществе, дохнет одиночкой где-то в высокоуровневом данже. Непонятно, чем вызвано желание отделиться от коллектива, Но явление уже стало серьёзной проблемой Императора. Поэтому он и приглашает под своё крыло заморских топов. Скорее всего, у меня на почте, во вкладке «Спам» имеется запрос от него лично, но фильтр такие сообщения безжалостно отправляет туда, где им, по сути, и место. Ещё я с удивлением обнаружил свою фотографию с некоторыми данными о своих способностях. Возраст, биография, местоположение. Чёрт! то слил всё это в сеть? Но нужно отдать им должное. На остальных топов, вплоть до третьей тысячи, есть подобная информация. Популярность, ёлки. Вот она, уже тут. И, честно говоря, я не думал, что такая известность мне по душе. ну да и ладно, переживу. Мне понравилось считать теорию о том, кто из топов сильнее. Не знаю, каким образом стали известны наши способности, но их буквально разобрали по кирпичикам. Людям, походу, вообще заняться нечем, и они занимаются всякой фигнёй. Однако народ и до катаклизма занимался тем же, и тут нет ничего удивительного. Стоит отметить, что к теории, кто из лидеров рейтинга сильнее, подошли серьёзно. Учитывали множество аспектов боя, например, вспомогательные предметы, прочность брони, разница скорости, силе и возможный боевой опыт. Что примечательно, из первой десятки я проигрывал в семи случаях из десяти. Вот здесь обидно было, но вполне справедливо. Собственно, они ещё не знают о магии пентаграмм, но про остальные способности в курсе. Также мне приписывали те навыки и заклинания, которых я не имею. От этого теории получалось катастрофически много, и почти все несли иррациональное зерно. Словом, я мотал на ус, запоминая интересные ходы. От диванных экспертов до действительно умелых бойцов и настоящих учёных. Все строили предположения о способах моей победы над другими топами. Удивительно. Я ничего особо не сделал, мировой фигурой меня не назвать, но первое место в рейтинге вознесло меня на вершину споров. Прикольно, ничего не скажешь. Но ничего, вот узнает о Берне, первом боге и энергии душ, тогда меня сдвинут с пятициала очень быстро. Викинг уже дышит мне в затылок, сразу после Жуана. И думается мне, когда поток веры хлынет в его сосуд, мы с воздушником навсегда поселимся под ним. Конечно, если я и он не будем поглощать души. Хм. По словам реми титаны в ее времени активно собирали души. Может, и ошибся, и титан — это тот, кто может только полностью забирать чужой сосуд, и у него нет доступа к энергии веры? Может, и так. Но мне неприятна мысль, что придется пленить искры Создателя вместе со сгустками мыслей. Как-то это не по-людски. Да и в голове все еще свежо воспоминание, как после победы над естественным богом некоторые из них пожертвовали собой, чтобы их товарищи по несчастью смогли вселиться в мое оружие. «Ну да и ладно. Потом разберусь с этим». Конечно же, я не мог обойти вниманием различные анклавы. Из-за того, что физическое сообщение между общинами катастрофически затруднено, связь поддерживают через сеть. Просто так теперь не поехать в другой город. Мобы, заполонившие мир, банально сожрут на первом километре от поселения. Поэтому все тщательно готовились к отправке. Но лучшим методом было перемещение по воздуху. Даже передвигаться по воде было огромным риском, Ибо мобы фигачат дальнобойными заклинаниями или стрелами, зачарованными способностями. Вот только не у всех есть вертолёты или иной воздушный транспорт, поэтому чаще всего идут тяжело бронированные колонны с обилием приявителей, которых снабжают накопителями для безостановочного каста мощных заклинаний. Словом, весело. Многие поселения так же, как мы умудрились договориться с мобами, построив союзы. Переговорники просто спасают положение, и если бы не они Сел было бы грустно. Приятно осознавать, что сделал нечто хорошее для целого мира. Не зря я встретился с гирляндой. Гешефт, конечно, от такого не поймел, но чувство хорошего поступка неплохо греет. Кстати, о разумных расах. Каждый вид имеет свою историю и направленность развития. Некоторые из них похожи, но всё же чем-то отличаются. Например, фури отличные охотники. Елани, люди непревзойдённые воины на клинковом оружии. Они, хоть и не похожи на мирный вид, пошли на диалог и отлично влились в коллектив одного из анклавов. Генназии очень похожие на людей-гуманоиды, но отличающиеся прожилками, которые светятся под кожей цветом, близким на предрасположенную стихию. Превалируют синие, вода и коричневая и земля. Естественно, это раз отлично управляет магией, близкой или превышающей проявителей. Также пошли на контакты впоследствии союз. Ну и, конечно же, люди встречали эльфов, гномов и всякую фэнтезиачную кодлу, которая не нападала, но и не желала присоединяться к Союзу, предпочитая оставаться нейтральными. Так же не обошлось без тёмных рас, которые даже говорить с нами не стали, а предпочти сразу же напасть. Орки, гоблины, кентавры, сатиры и тому подобная хрень. Но это не опасные существа для вооружённого поселения. Такие не способны уничтожить караван, следующий в другой город. Проблема же заключается в расе типа высшей нежити. Вампиры, призраки, рахниды и оборотни. Эти и ещё несколько видов нежити используют человека и других теплокровных в качестве еды или увлечение собственной популяции. Настоящий бич и крупная проблема, ведь просто расстрелять их недостаточно, необходимы определённые условия. Тело вампира нужно полностью разрушить, только так его можно упокоить. Как у мертвия, чем по сути кровосос и является. Оборотни опасны своей бешеной регенерации. Раны затягиваются буквально на глазах, и серебро — единственное, что пока нашли, что может остановить её. Победить их просто. Достаточно нанести повреждения, несовместимые с жизнью, но для этого раны не должны зарастать. Рахниды — это человек до пояса, а всё ниже паук. Но ещё глаз так же много, очень боятся огня и мороза. Собственно, они довольно слабые существа, однако плодовиты настолько, что куда там кроликам, Эти твари парализуют жертву, помещают свое потомство внутрь жертвы, и та ждет, пока детеныши не вырвутся наружу, первым делом поедая несчастного. Жуткая смерть. С призраками все куда сложнее. Это ведь неупокоенные души, которым отказано в перерождении. Она шляется недалеко от места своей смерти, не способная улететь далеко. Душу держат ее останки, и чтобы избавиться от призрака, их нужно уничтожить. Вообще бесплодный призрак навредить не способен. Но вот потрепать нервы может. Словом, неприятное соседство, как говорят. Много испытаний упало на долю человека, и я бы с удовольствием потолковал с позиции силы с тем, кто это всё устроил. Досадно ещё то, что я понятия не имею, кто это мог бы быть. На данный момент у меня только одно предположение — творец. Только ему под силу сотворить такое. Хотя даже если это не его рук дело, то он может быть в курсе личности виновника. Всё же тот козёл целый мир изменил. Мир, сотворённый Создателем. Искать, правда, Творца всё ещё не имеет смысла. В любом случае, я повстречаюсь с ним когда-нибудь. Если продолжу шляться по миру в том же духе, то смогу его найти. Например, какой у меня был шанс встретить древнюю? Баснословно мал. Аватара бога? Такой же мизерный. Однако встречи состоялись, и Творца я тоже увижу. На данный момент есть более важные задачи. Например, «выпотрошить дракона».